Глава 16. После того, как Палмер ушел из моей комнаты, его не было в школе неделю. Среди учеников прошел слух, что он упал с мотоцикла и только чудом не разбился, гоняясь с друзьями в районе Кораллового холма. Но я-то знала правду, почему он пропускает занятия. Я никому ничего не рассказала о жестокой драке, как обещала Мэтью. Но, конечно, ничего не смогла забыть. Это оказалось сложно, вычеркнуть из памяти произошедшее на парковке и разговор следующей ночью, в которой мы оба не знали, что нас ждет и жить себе дальше, словно ничего не случилось. Исчезнув из моего дома, парень никак не желал исчезать из мыслей, и я ничего не могла с этим поделать. Я продолжала ощущать в душе беспокойство о его судьбе и помнить о той стороне его мира, которая неожиданно коснулась. А вот он, как оказалось, очень легко меня забыл. Я направлялась по коридору к одному из классов на очередной урок, когда неожиданно увидела Мэтью, идущего мне навстречу в толпе других учеников. И растерялась, как быть. Надо ли с ним поздороваться, или может спросить, как он себя чувствует? Ведь все равно никто не услышит, если мы перебросимся всего парой фраз. Но заметив выражение его лица, закрытое, допускающее намека на приветливость, поджала губы и отвела взгляд. И не ошиблась. Парень просто прошел мимо, даже не заметив меня. И в тот же день на уроке биологии вел себя так, словно мы с ним никогда не пересекались и по-прежнему незнакомы близко. Мне с трудом удавалось не оборачиваться в его сторону и не слушать шепот Триши. Подруга использовала любой повод, чтобы наклониться к моему уху, обернуться и взглянуть на Палмера. Что неудивительно. Так делала не только она, так что вряд ли парни это всерьез беспокоило. Мэтью не соврал, сказав, что у него отменное здоровье. За неделю следы драки с его лица практически исчезли. А вскоре Джейк сообщил новость, что тренер Хёрли возвращает Мэтью в команду по лакроссу. Ему понадобилось еще недели чтобы вернуться в основной состав «Беркутов», а затем и отличиться во время пятничной игры с бульдогами, доказав, что в прошлом спортивном сезоне школы он по праву считался лучшим игроком. В этом году, к тому же, Палмер стал старше и сильнее. Думаю, что Шону оказалось нелегко держать за собой лидерство капитана, потому что парни за Мэтью потянулись. Плевать им было на его неблагополучную семью и привод в полицию. «Было в Палмере что-то такое?» что, несмотря на всю правдивость слухов о нем, удерживала возле него внимание и не отпускала. Так что я их хорошо понимала. Он больше не обедал в одиночестве, как в первые дни после своего возвращения в школу. Теперь за его столиком во время обеда неизменно кто-то сидел, не только парни, но и девчонки из красных лисиц. И, конечно же, разговоров о нем прибавилось. Похоже, появление Палмера грозило расколоть надвое не только беркутов, но и симпатичных лисичек Кейт. Многие из них открыто искали внимание Мэтью, вроде той же Надин или Тамара, и это было более чем заметно. Со сводной сестрой я после своего падения в бассейн не общалась. Мне вдруг по-настоящему стало безразлична ее личная жизнь и отношения с моим бывшим парнем. Мы обе старались избегать друг друга, и нас это устраивало. А если обменивались колкостями, то наедине и без родителей. И я искренне надеялась, что так дальше и будет. Сейчас я полностью отдавалась учёбе и работе в газете с ребятами. И ещё немного фотографии. Эта страсть увлекала меня тем сильнее, чем больше я погружалась в процесс создания снимков и возможности показать жизнь максимально правдиво в каждом кадре. Но самым сложным предметом продолжал оставаться английский. И не потому, что у меня были сложности с языком напротив, он мне легко давался, а потому, что именно на уроках английского Палмер входил в один со мной класс, проходил между рядами парт и садился за столик позади меня. Выдыхал тяжело, но вот, снова это Уилсон, и в течение следующего часа прожигал взглядом мой затылок. А может быть, мне только так казалось, но все равно высидеть урок в метре от парня было сложно, хотя он ни разу ко мне не обратился. В конце концов, я поняла, что Мэтью на самом деле вычеркнул тот случай из своей жизни и постаралась сосредоточиться на словах учителя. Мы отходим с Эмбер от новостного стенда и направляемся в столовую, рассчитывая успеть пообедать за оставшиеся полчаса перемены. На улице уже середина октября, и все ученики со школьного дворика перебрались во внутреннее помещение столовой, где довольно просторно, шумно и много столиков. Сейчас большинство из них заняты старшеклассниками, и за нашим столиком уже сидят Триша с Джейком и Закари. Эмбер просит меня взять ей пакетик шоколадного молока и спешит к друзьям. А я тороплюсь к раздаточному прилавку, чтобы выбрать обед. Последнее время я перестала собирать себе в школу по утрам ланчбокс, не желая лишний раз сталкиваться на кухне с Кейт, так что рассчитываю на школьное меню. Я так стремительно подхожу к длинному прилавку, у которого стоят парни и девушки, что неожиданно оказываюсь в очереди следующей за золотой тройкой — Шоном, его лучшим другом Дугласом Хартом и задиристым Эваном Коллинзом, вратарем Беркутов. Они, несомненно, только что подошли, иначе бы их уже пропустили вперед. Девчонки в очереди оглядываются, с интересом посматривают на парней. Но это не отменяет мою собственную оплошность. Все выглядит так, будто я сама выждала момент, чтобы оказаться рядом с Шоном. И, подумав об этом, я мысленно чертыхаюсь, отворачиваюсь к прилавку и пододвигаю к себе под нос, от души надеясь, что меня не заметят. Только бы не заметили, иначе разговоров не избежать. Все только начали забывать о моем статусе брошенной девушки и дурацком прозвище, как я сама готова о себе напомнить. «О, парни, смотрите, кто тут! Малышка Уилсон! Наша умница фотокор решила наконец-то удостоить нас вниманием!» Первым меня замечает Дуглас и, поворачиваясь, пихает плечом Рентона. Привет, Эшли. Крутой фотоотчет в сегодняшней газете. Мне понадобилось лупа, чтобы себя рассмотреть. Делать вид, что я глухая, бесполезно, и мне приходится неохотно поздороваться с парнем. Привет, Харт. Вообще-то я решила поесть, но спасибо, я старалась. Да, мы это заметили. Как тебе игра? Сегодня в школе все только и говорят, что о матче, поэтому вопрос звучит вполне уместно. Э, -э ну, было здорово. Вы отлично сыграли. Особенно в последних двух таймах. Хотя все переволновались, пока Джефферсоны вели в счете. «Это правда, и я не виновата, что она неприятна парням. Однако лебезить перед ними не собираюсь, какими бы популярными они в школе ни были». «А ты в курсе, что это благодаря тебе мы так сыграли?» Заявляет вдруг светловолосый Дуглас, продолжая ухмыляться, и я удивленно поворачиваю к нему голову. «Мне? Почему это?» «Потому что наши лисицы, конечно, горячие цыпочки и здорово зажгли во время представления команд. Но вот во время игры только одна из них продолжала отвлекать на себя внимание». «И у тебя это отлично выходило, Уилсон. Я имею в виду твои эпичные падения у ворот бульдогов». «Такую рыжую девчонку, как ты, сложно не заметить, особенно если она симпатичная». Похоже, он усмехается, но мне неинтересно в этом участвовать. Я протягиваю руку к лоткам с пищей и накладываю в порционное блюдо курицу с рисом и немного салата. Ставлю себе на поднос, стараясь не замечать Шона, который замер между друзьями и уставился на меня. Дуглас довольно высокий тип с наглой ухмылкой и определенно мнит себя сердцеедом. А еще уверен, что любая старшеклассница в школе будет пищать от его внимания. Но я их всех успела изучить. И знаю, что в ответственный момент этому парню не хватает уверенности в себе. Как я уже сказала, от объектива фотокамеры ничего не скрыть. Придешь завтра на тренировку, Эш?» спрашивает Дугла слишком мило, и это совсем на него не похоже. «Тренер Хёрли и Шон хотят изменить положение игроков на поле. Нам бросила вызов школа Линкольна, матч уже скоро». «Хм, а вот это новость. Но Закари должно быть уже в курсе». М -м, «Вряд ли». Я присутствую только на показательных и финальных тренировках, если ты помнишь. А в пятницу на свидание? Что? От неожиданности я поднимаю голову и моргаю, глядя на парня. Какое еще свидание? Обычное. Я приглашаю тебя на свидание, Ешли. И да, ты не ослышалась. Можем в пятницу сходить в кино. Конечно же, он тоже это слышит. И, похоже, не ожидает, потому что бросает другу без намека на улыбку. Дуглас, ты спятил? Заткнись! Почему это Рентон? Это ты у нас занят, Кейт, а я свободен. К тому же не похоже, что Эшли по тебе убивается. Не правда ли, детка? И потом, вдруг именно я стану героем следующего выпуска «Эллисон Ньюс. Здорово я придумал. Он смеется, а я обзываю его про себя придурком и отворачиваюсь. Так мы договорились насчет пятницы, Уилсон? Не унимается Дуглас. Я обаятельный и обещаю, тебе не будет со мной скучно. Нет, не выйдет. Что, не доверяешь мне? Скорее, не прониклась твоим обаянием, Харт. «И мне уже скучно». «Огрызаюсь, мечтая поскорее отсюда сбежать». «Если ты не заметил, прямо сейчас». Парни буквально обступили меня, и я заметно нервничаю. Если хотят, они заговорят иначе, и вот тогда мне придется защищаться по-настоящему. Хью не соврал, их всех задела статья и фото Палмера, но ни один из них не может приказать мне, что делать и кого фотографировать. «Харт, ты не мог бы подвинуться?» «Прошу здоровяка, давая понять парню, что мне некомфортно от его внимания». «Я хочу взять киви, апельсиновый сок, но ты загораживаешь». «А я тебе нравлюсь, Уилсон? Хоть немного?» — влезает в разговор черноволосый Эван, оттесняя с собой друга. «Ты мне точно нравишься больше, чем Коуч, и даже больше, чем язва Кейт. Правда, чтобы подкатить к тебе, мне придется расстаться с Моникой, но она меня достала своей ревностью». «Эй!» — возмущается Эван, когда Рентон отталкивает его назад, подступая ко мне ближе. «Да заткнитесь вы, придурки!» «Не слушай, Хэшли!» привет!» «Ну надо же, кто со мной заговорил! Сам капитан Беркутов!» «Привет!» Холодно здороваюсь я с Шоном, но вот смотреть на бывшего парня не хочется. На него и так прямо сейчас из зала направлено слишком много любопытных глаз. Послушаешь? неуверенно начинает он. «Если ты хочешь поговорить, то я тут и сам думал». Но я решительно его обрываю. «Ничего я не хочу. Я очень проголодалась, Рентон, и встала в очередь за вами случайно. Но если ты сейчас скажешь хоть слово, уйду». Тихо, но твердо обещаю, не желая большей секунды оставаться в их компании. И как Дуглас раньше мог казаться мне забавным? А Эван? Триша по нему целый год сохла, пока не поняла, что он меняет девчонок со скоростью смены сезонов. Идиоты, напыщенные и самовлюбленные. Последний год в школе делает их просто невыносимыми. Я просто хотел сказать, что у нас с тобой все вышло по-дурацки. Шон вдруг напрягается, замолчав, а я, оставив поднос на прилавке, стремительно разворачиваюсь, намереваясь уйти, но врезаюсь носом в грудь позади стоящего парня. Очень твердую и горячую грудь. А еще хорошо мне знакомую. Я спала рядом с этим парнем всю ночь, так что, даже не увидев лица, сразу же догадываюсь, кто передо мной. И да, я видела его сегодня в школе и знаю, как он выглядит. Длинная челка и темные волосы на этот раз собраны высоко на затылке в короткий хвост, так что лицо Палмера открыто и взгляд смотрит прямо. Красивые губы упрямо сомкнуты, а загорелые скулы заострены. В его левую мочку уха где-то маленькое серебряное колечко, и оно только добавляет карим глазам дерзости и опасного блеска. С ним лучше не связываться, и каждому в школе Эллисон об этом известно. Мэтью обхватывает рукой мое плечо, не давая сбежать. Его голос звучит над моей макушкой довольно резко и сердито. «Рентон, бери уже свое гороховое пюре, стёртый морковью, двигай к кассе, иначе я тебя сам подвину, клянусь!» «Палмер?» Шон быстро справляется с удивлением и бросает в ответ сквозь зубы. «Не лезь!» «Куда? В твоё гороховое пюре?» В сухом голосе Мэтью слышен холодный сарказм. «Этим двоим точно никогда не стать друзьями!» «Даже и не думал, Рентон. Я предпочитаю мясо, горячее и ароматное. Чтобы хотелось вгрызаться в него зубами и кричать «Мое!», а пюре я уже наелся досыта, меня от него тошнит. Так что дай девчонке взять ее киви апельсиновый сок. Иначе я подумаю, что тебе и твоим парням больше нечем заняться, и придумаю, как эту проблему решить». «Не нарывайся, Палмер», — сердится Шон, угрожая. «Ты вернулся, но можешь вылететь отсюда так же легко, как в прошлый раз». Не знаю, что между ними произошло, но я прямо чувствую, как эти жестокие слова задевают Мэтью, хотя Дуглас и Эван молчат. Он отвечает, не бровируя, но даже я ему верю. «Как в прошлый, Рэнтон, уже не будет. Для тебя точно». «Ну уже Уилсон, чего ждешь? Он больше меня не держит, и я беру с прилавка то, что хотела. Хватаю пакетик молока для Эмбер и буквально сбегаю к друзьям. И только оказавшись за столиком, понимаю, что не заплатила за обед». В этот вечер у Кейт нет настроения, и мы ожидаемо ссоримся, столкнувшись с дочерью Патриции в гостиной нашего коттеджа. Хорошо, что родителей нет дома, и нам не нужно притворяться семьей. На это по-прежнему нет желания ни у нее, ни у меня. Нет, я не хочу вернуть Шона и даже не стану пытаться. Зачем это мне? Чтобы ей отомстить? Такая недалекая мысль могла родиться только в голове у Кэтрин Хардинг. Но если она ей нравится, то, пожалуйста, она может думать до посинения. И нет, я не завидую ей, как бы она об этом ни мечтала. Им не плевать, что она обо мне думает. Я в который раз повторяю сводной сестре, что меня не волнуют чужие отношения, и не нужен парень, который променял меня на первую встречную куклу. Значит, и не было никаких чувств. Да, я не высокого о ней мнения, но так она обо мне не лучшего. Кейт может встречаться с кем захочет. Для меня вообще сейчас важна только учеба, а не любовь. Я повторяю это уверенно, но оставшись одна в своей комнате, в сотый раз вспоминаю Мэтью Палмера и его потрясающе пронзительные глаза. То, как он смотрел на меня — Точнее, не на меня, а в объектив фотокамеры. Но я согласна с Эмбер. О чем бы он в тот момент не думал, он был настоящим. И его взгляд об этом сказал. Да, это глупо, постоянно думать о нем. знаю. Мне ничего не известно о его мире, кроме того, что он жесток и далек от идеального. А его семья отзываются, как о криминальной. А друзья, с которыми его видят в городе, никому не внушают доверия. И на самом деле я не намного умнее Кейт, если после всего не могу выкинуть этого парня из головы. Но что, если я влюбилась? Ведь человеку не запретишь чувствовать, так же, как видеть и слышать. Нужно попробовать сто раз убедить кого-то в том, что он ошибается, и ни разу не суметь убедить себя. А я пока не знаю, стоит ли себя убеждать и в чем. Мне кажется, я хочу это чувствовать. Что-то новое, похожее на любопытство и интерес, заставляющее ощущать мир иначе, а сердце стучать громче. Хочу вдыхать ветерок, который однажды коснулся щеки, а теперь мягко овивает моё сердце изнутри. И если это так, то я самая настоящая дурочка. Потому что Мэтью Палмер даже не Шон Рентон. Он темная загадка, которую мне вряд ли по силам разгадать. Палмеру не нужны свидания. Я не помню, чтобы он заискивал хоть перед одной девчонкой. Они сами ищут его внимания и назначают встречи. Влюбиться в такого все равно, что сбежать с крутой горы без остановки, а у подножия удариться о стену. Будет больно, вышибет дух, и не сразу получится очнуться. Я все это понимаю, но от мысли никуда не деться. Я знаю, кто в столовой расплатился за мой обед, и несколько раз порываюсь позвонить Мэтью но в итоге даже не решаюсь ему написать короткое сообщение. Во вторник у нас с ним общий урок химии, и я обещаю себе обязательно вернуть парню долг. Но когда приходит время урока, Надин так усердно воркует с Палмером и строит ему глазки, что я так и не решаюсь подойти. Наверное, я для такого, как он, открытая книга, которую легко прочитать, потому что в конце дня он сам присылает мне короткое сообщение. «Забудь, Уилсон, просто считай, что мы квиты». А между строк я читаю. «Мне надоело, что ты таращишься на меня». Снова забудь, как будто ничего и не было. Что ж, решаю я, значит, так тому и быть. Забуду. Все. Абсолютно.